Всё действительно было, но Еву ни во сне, ни во сне, подтвердил Эдо, мучительно соображая, как бы объяснить этой восторженной женщине правила техники безопасности, не напугав её до полусмерти, но немножко всё-таки напугав, чтобы впредь было осторожнее. Потому что кто её знает, может, за ней теперь каждый день будет трамвай проезжать, или просто все проходы Настиш откроются. Давай, заходи. Бывают на свете везучие люди. Иногда я и сам они.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 И чтобы она зараза такая нам не устроила, она в своём праве. Всегда права. Слушайте, а куда мы вообще идём? Вы следите за направлением. Я вас так домой приведу. Ой, Жанна улыбнулась сквозь слёзы. Ещё как-то плохо слежу. Домой направо. Надо было ещё на Миндоуго поворачивать. Ну, чем возвращаться лучше сейчас на Вингриус вернуть? Свернули на улицу Вингриу. Прошли буквально полсотни метров, и Адос впервые замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, оглядываясь по сторонам. Он сейчас очень остро всем телом, как чувствует ветер или солнечный жар, ощущал близость мощного источника притягивательной силы, от чего усталое тело мгновенно взбодрилось до отметки, если надо, могу сплесать.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 Всё-таки ей здесь жить. Наконец, он разглядел новенькую, сверкающую лаком фонарным свете тёмно-зелёную дверь в стене нежилого старого дома, окружённого кучами строительных материалов и грудами кирпича. Белая вывеска без названия тоже была на месте. Жанна взвизгнула от восторга, тоненька, как совсем маленькая девчонка. Эдуард смеялся, и Жанна тоже. Так и вошли, хихача. Говорил же вам, никуда она теперь от меня не денется, торжествующе воскликнул Иоган Георг. Он сидел по-турецки на подоконнике, окружённый подушками, закутанный в ласкутное покрывало, расшитое блёстками и крошечными зеркалами, в этнических лавках такие иногда продают. В одной руке половина длинного парникового огурца,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 был уверен, что отлетник запасов давно ничего не осталось, и внезапно целый пакет. Я их как раз дожариваю со сметаной и луком. Ещё буквально 10 минут, и уже нечего было бы делить. Жанна подошла к нему, уткнулась в бом, куда дотянулась, то есть примерно в локоть, сказала: "У меня в организме уже слёз не осталось. Ну вы учтите, я сейчас только следу спокойная, а на самом деле от счастья реву".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 Именно так я их себе всегда представлял. Принимайте ещё двух подружек. А кто вторая? Оживелась Люси и тут наконец заметила Жанну. Выторощилась на неё, как будто Эду привёл с собой как минимум лучезарного демона, вытащив его за шкирку из собственного страшного сна. Ой, ты где её нашёл? Случайно на пляже встретилась. На каком пляже? Понятия не имею, как он называется. От центрального полкилометра примерно. Маленький, уютный такой.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 Ладно, вот вам доказательство. У всех настоящих художников вот такая припи удивительная судьба. Лисички я готовые, объявил Тоне. Налетайте, на пятерых худо-бедно хватит. В какой-то веки я счастлив, что у нас не аншлаг. Налей мне чего-нибудь духа подъёмного, попросил его Эду. Лучше сразу полный стакан. У меня жизнь зашибись какая тяжёлая. Сперва весь день принимал зачёты, а потом как герой романа красотку на пляже спасал. И теперь собираюсь на пица, так чтобы мертвецы в воду содрогнулись. Я им обещал. Про мертвецов в воду сейчас смешно было, подумал он голосом Сайруса. Али, это меня приложил. Какое напица, подскочила Люси. У тебя же завтра публичная лекция. Я мимо университета с утра проходила и видела объявление. Здоровье Анна белым по красному, как агитационный плакат. Лекция после обеда.